потерь, что даже нам стало тошно. Понятно, что швыряние друг в друга тяжелыми предметами при шторме развода является ситуацией недлительной, приходящей и не характеризует каждого супруга или брак в целом. Дверь всегда остается открытой для прощения. Когда пройдет достаточно времени, бывшие супруги смогут залечить некоторые из прошлых ран прощением другого, так же, как и оправданием самого себя. Отмечает социолог Беверли Фланаган в своей нужной книге «Простить непрощаемое». Для того, чтобы простить, нужно вспомнить прошлое, поместить его в перспективу и двигаться поверх него. Это слишком трудно идти по жизни с чувством ненависти, оставив одного того, которого ты родил, женил, воспитывал. Неужели лучше, сцепив руки, рыдать об этом? Цель – гармонические отношения. Конечно, трудно себе представить, что гармония возможна во всем и всегда, даже на всех этапах развода. Но я надеюсь, что вы выберете правильную линию поведения и окажетесь способны в какой-то момент бросить оружие и заключить мирные соглашения, что будет полезно и вам в том числе. А доброта и сердечность помогут вам и вашим детям залечить раны. Со временем, когда вы будете способны непредвзято оценить прошлое, вы сложите его с настоящим, и получите картину, в которой ощутите замечательный смысл целостности. Те, кто смог благополучно преодолеть стрессы развода и успешно развивает дружеские взаимоотношения со своими бывшими женами, мужьями, больше способны оценить свое собственное прошлое, что помогает им в настоящем. Некоторые пары в состоянии поддерживать свои взаимоотношения в течение всего процесса развода. Другим нужно время и расстояние. Необходимо пройти через различные стадии, прежде чем будет возможно достичь заключительной адаптации. Моя подруга Сильвия, которая развелась, прожив более 20 лет в браке, недавно праздновала крещение своего первого внука. Я бывший муж приехал с другого конца страны, чтобы принять участие. На следующий день, по предложению Сильвии, она и ее бывший супруг предприняли длинную прогулку наедине. Гуляя вдвоем, они обсудили многое. И долгие годы совместной жизни, которые не сложились, свою теперешнюю жизнь, и как они горды и довольны, что у них четверо взрослых детей. Сильвия позвонила мне на следующий день. Это было так здорово поговорить о нашем прошлом, извиниться за все плохое, что мы друг другу сделали, разводясь, и похвалить самих себя. В общем-то, наш брак не был ужасным, раз мы вырастили таких детей четверых и каждый такой замечательный. Мы также поговорили о возрасте и о многих других вещах, счастливых и грустных, которые мы планируем сделать вместе. Когда Дон уехал, я почувствовала, что мы с ним были старыми друзьями. Мы можем часто с ним и не говорить, но я знаю, что если понадобится, мы все сделаем друг для друга. Я вспомнила развод Сильвии и Дона, и какими они были злобными по отношению друг к другу много лет. Было и грустно, и приятно слышать, что теперь они оказались способны залечить свои старые раны и восстановить свое родство. Связь между бывшими, на каком бы этапе она ни возникла, предусматривает продолжение. Даже взаимоотношения, которые сначала очень слабы, со временем могут окрепнуть и с годами сделаться достаточно прочными, помогающими нам в трудное время. Время. Недавно 15-летний сын одной из моих пациенток смертельно заболел. Пациентка и ее бывший муж находились в разводе несколько лет».